Прекрасно, Патрисио, сказал сеньор Эрберт. Как у всех, у тебя наверняка есть проблема, которую ты никак не можешь разрешить. Патрисио снял шляпу и кивнул. Какая же? Проблема у меня такая, сказал Патрисио. Денег нет. И сколько тебе нужно? 48 песса. Сеньор Эрберт издал торжествующий возглас. 48 песса, повторил он.